Глава д е с я т а Салон мадам Феофании. Татьяна вернулась в штаб-квартиру Департамента безопасности лишь в конце рабочего дня. В вестибюле первого этажа она увидела Антона Василевского. Когда Татьяна прошла пост охраны, он уже двигался в сторону лифта. «Где ты ходишь?» — взволнованно спросил он. «Панкрат уже о тебе спрашивал. Что-то случилось? Мы кое-что нашли в вагоне». он сам тебе все расскажет». Они поднялись на последний этаж здания, где располагались кабинеты следователей отдела «Перевертыши». Их путь лежал мимо исследовательской лаборатории с прозрачными стеклянными стенами. Когда Татьяна проходила около этого помещения, по ее спине всегда пробегал холодок. Сквозь перегородку виднелись длинные столы и приборы ученых-экспертов, а у дальней стены — Возвышались стеклянные колбы чуть выше человеческого роста, в которых находились самые необычные предметы. Блестящие перчатки, состоящие из измятых покореженных пластин хромированного металла. Из них торчали обрывки проволоки и электрических кабелей. Все, что нашли на краю обрыва на месте гибели Андрея Мебиуса. Безликий пластиковый манекен, облаченный в облегающий костюм из зеленого латекса. Через его плечо свешивался хлыст, сплетенный из длинных высохших растений. Доспехи и оружие нимфы. Сверкающий лезвиями трезубец с длинной резной рукояткой. Старинный арбалет и несколько стальных дротиков. п р и с п о с о б л е н и я арахны, исчезнувшей королевы пауков. Эмилия Гордуновская в шутку именовала лабораторию залом славы, а выставленные предметы охотничьими трофеями. Только Татьяне эти шутки были не по душе. д а к а ж д о м о из предметов в стеклянных колбах скрывалась целая история, полная безумия, боли, алчности, либо жажды мести. История людей, ослепленных своими новыми способностями, превратившихся в опасных преступников. Татьяна сама была метаморфом. И кто знает, может, когда-нибудь и ее костюм, либо полицейское удостоверение будут лежать здесь же, под одним из стеклянных колпаков. Ей не хотелось даже думать об этом. Панкрат Легостаев занимал помещение в дальнем конце коридора. Оттуда только что вышла Агата. Поравнявшись с Татьяной и Антоном, она приветливо им улыбнулась. «Неужели наша снежная королева начала оттаивать?» удивился Антон, когда Агата завернула за угол. «Пора бы уже», — ответила Татьяна. «Она ведь с нами не первый день». «Она ничего, симпатичная», — отметил Василевский. «Тебе виднее», — ухмыльнулась Татьяна. Они подошли к кабинету Панкрата. Антон постучал в дверь. «Входите», — откликнулся следователь. Когда они вошли, Легостаев сидел за своим столом и сосредоточенно заполнял какие-то бумаги. Татьяна с интересом на него посмотрела. Они с Никитой были родственниками, но никакого сходства она не замечала. У Панкрата были светлые волосы и тонкие аристократичные черты лица. А Никита, как и все урожденные оборотни, был черноволосым и зеленоглазым. Интересно, будь Панкрат двоюродным братом Никиты по материнской линии, он тоже мог бы превращаться в пантеру? «Где пропадаем?» — спокойно осведомился Панкрат, не отрываясь от дела. Татьяна очнулась от своих размышлений. «Я ездила домой обедать», — ответила она. «Что меня с собой не пригласила?» — спросил Антон. «Не смогла тебя найти». «В следующий раз предупреждай, Татьяна», — произнес Панкрат, откладывая ручку в сторону. «Я ничего особенного от вас не требую, но если Гордуновская узнает, что вы отлучаетесь так надолго, она нас по головке не погладит». Эмилия Гордуновская, помощник прокурора города, отчего-то сильно недолюбливала метаморфов. Даже тех, кто уже сотрудничал с департаментом, она считала отъявленными злодеями и мошенниками. «Мины замедленного действия», — называла она их, хотя была инициатором создания отряда «Перевертыши». «Извини», — опустила глаза Татьяна, — «больше этого не повторится». «Садитесь», — Панкрат показал им на свободные стулья. «Есть разговор». Татьяна и Антон сели и приготовились слушать. «Это связано с нашим расследованием», — начал Панкрат. «Вернее, с вашим расследованием». Многие высшие чины департамента до сих пор с подозрением относятся к перевертышам. От того, как скоро вы разберетесь с этим Пентаклем, зависит ваше будущее. В самом худшем случае отдел просто закроют. Или всех вас заменят другими, более сноровистыми сотрудниками. — Что? — испугался Антон. — А что будет с нами? — С Татьяной, скорее всего, ничего, ведь она под защитой прокурора. — А на твой счет я не уверен, — сказал Панкратт. Уж больно много всего ты успел натворить, пока тебя не арестовали. Антон сразу помрачнел. «Меня посадят или сдадут в геликон для исследований?» — спросил он. «Кто знает?» — пожал плечами Панкрат. «Поэтому вы должны показать себя с хорошей стороны, убедить начальство, что вам можно доверять, что вы достойные работники». «И что нужно для этого сделать?» — спросила Татьяна. разобраться с происшествием в поезде, раз уж е н о связано с этой новоявленной бандой грабителей метаморфов. Я окажу вам любую поддержку. Конечно, расследовать в одиночку вы ничего не будете. Никто этого вам не позволит. Но и бездействовать не в ваших интересах. Покажите, на что способны. С этого момента за вами двумя будут наблюдать. «Только за нами?» — спросил Антон. Других членов отряда направят на другие дела. И за каждым из них также будут следить. Считайте это своей первой проверкой на прочность. Кто не справится, будет заменен». Татьяна и Антон озадаченно переглянулись. «А с чего нам начать?» — поинтересовалась Татьяна. «Вот это уже деловой разговор», — улыбнулся Панкрат. Он извлек из ящика стола небольшой прозрачный пакетик, в каких хранили улики, найденные на месте преступления. «В нем лежала черная визитная карточка с серебряным тиснением». «Это визитка», — пояснил Панкрат. «Мы обнаружили ее среди других вещей, разбросанных в том вагоне. Карточка лежала под тем самым с и д е н ь е м где находилась эта неуловимая Персифона Сентери». Он положил пакетик на стол. Татьяна взяла его в руки и внимательно рассмотрела карточку. Тонко начертанные серебряные буквы на черном фоне выглядели очень красиво. «Мадам ф е о ф а н и я прочитала она. «Медиум, потомственная колдунья, гадалка». «Медиум», — удивился Антон. «Это визитная карточка одного магического салона», — сказал Панкрат. «Он расположен в старинном здании неподалеку от набережной. Адрес написан на обороте. Открывается исключительно по вечерам». Если Персифона намеревалась туда пойти, она либо уже сделала это сразу после прибытия поезда, либо отправится туда сегодня. Сходите в этот салон, поговорите с его владелицей. Может, она вам что-нибудь расскажет. т она станет с нами говорить?» — с сомнением произнес Антон. «Мы же все-таки обычные подростки». «Станет», — с уверенностью заявил Легостаев. Ей уже приходилось сотрудничать с нами. Она была замешана в том сумасшествии, связанном с выходцами из Зазеркалия. Очень непростая дама, со своими странностями. Но она на нашей стороне, и это радует. Знаю, что она вернулась в город лишь недавно и всеми силами старается избегать осложнений с полицией. Так что с вами она точно побеседует. — К тому же у вас есть удостоверение следователей, — напомнил ему Панкрат. — Так что теперь вы официальные представители властей. Пусть только попробует отказать вам в разговоре. Татьяна взглянула на часы. До открытия салона мадам Феофании оставалось полчаса. «Отправляйтесь прямо сейчас», — посоветовал им Панкрат. «Я сегодня задержусь на работе допоздна, так что, когда вернетесь, буду ждать вас здесь у себя в кабинете. р а с с к а ж и т е все, что вам удалось узнать». И он снова вернулся к своим бумагам. Татьяна и Антон поняли, что разговор окончен. Они поднялись со стульев и вышли из кабинета Панкрата. «Сказал бы мне кто-нибудь еще полгода назад, что я буду дознавателем, рассмеялся бы ему в лицо», — расстроенно произнес Антон. «Я тоже никогда не думала, что попаду на службу в полицию», — призналась Татьяна. «Но, согласись, это очень интересная работа. Мне даже нравится. Еще бы нас не держали под постоянным подозрением, я предупреждала тебя, чтобы ты завязывал со своими грабежами, но ты меня не послушал», — усмехнулась Татьяна. а Так что теперь не жалуйся. — н а да уж, — кивнул Антон. — Знать бы, где свалишься, со соломки бы подстелил. Так куда ты ездил а на самом деле? — Обедать, я же говорила. — Я звонил тебе домой, — хитро прищурился Антон. Мне никто не ответил. Да и из офиса я сегодня не выходил, так что ты без труда смогла бы меня найти, если бы захотела. — Ладно, поймал, — улыбнулась Татьяна. «Я ездила в вашу школу», — говорила с Никитой Легостаевым. «С Никитой?» — удивленно воскликнул Антон. «Хотела узнать, что он делал ночью на перроне». «И как он?» — спросил Антон. «Как школа, как все они». Когда Антон Василевский попал в перевертыши, ему пришлось бросить учебу в школе и перевестись в специальную академию полиции. Его родители были этому очень рады. Наконец, их сын возьмется за ум и посвятит себя учебе. Антон не жаловался. Со временем ему даже начало нравиться в этой академии. Но он сильно скучал по старым школьным приятелям. «Хорошо», — ответила Татьяна. «Я познакомилась с Ириной, Вероникой, Аленой и Ларисой, а также еще парочкой мальчишек». «Эх», — раздосадованно произнес Антон. «В следующий раз возьми меня с собой». «Если соберусь, обязательно тебе скажу», — пообещала Татьяна. «Так что Никита делал на перроне?» «Оказывается, Белый к о в е н интересуется этим делом. Его приятель Гордей попросил Никиту разузнать, что именно случилось в вагоне. Ты же знаешь, что Никита умеет подкрадываться незамеченным?» «Знаю», — согласился Антон. «И что, ему удалось узнать что-то, чего не знаем мы?» «Пока нет. Но он сказал, что в ту ночь за нами следили какие-то мальчишки. Он считает, что они из этой банды. Они следили за вагоном? Зачем? Может, оставили там что-то? Или искали эту самую карточку, предположила Татьяна. Скорее, тот пакет с часами и мобилниками, ь что нашли наши криминалисты, потеряли его, когда с м а т ы в а л и с ь из вагона, а потом схватились. п о Эх, вздохнул Антон. Знать бы, что там произошло в действительности. Может, разговор с этой Феофаний что-то прояснит. Магический салон мадам Феофаний занимал весь первый этаж старинного пятиэтажного здания. Здесь же располагался магазин, торгующий разными оккультными вещицами. Большие витрины были завалены амулетами, статуэтками, картинами и старинными книгами в потертых переплетах. Когда Татьяна толкнула дверь, где-то в глубине салона зазвенел невидимый колокольчик. Они вошли внутрь и оказались в темном помещении, заставленном различными стеллажами, полками и витринами. С потолка свешивались чучело птиц и летучих мышей. На стенах висели плакаты со странными оккультными символами. Позади прилавка от пола до потолка рядами тянулись многочисленные полки, заставленные баночками с разными снадобьями. Едва дверь за ними закрылась, занавески в дальней части салона раздвинулись. Навстречу Татьяне и Антону вышла невысокая, стройная женщина лет пятидесяти. Она была в просторном балахоне из красного с черным шелка. На ее голове красовалась высокая челма, украшенная серебряными подвесками. — Что привело вас в салон, мадам Феофани? — нараспев спросила она — «Гадание, предсказание, общение с духами. Что именно вас интересует?» «Мы просто хотим поговорить», — сказала Татьяна. Женщина сразу помрачнела. «Так вы не клиенты?» — с кислым видом спросила она. «Нет». «Жаль. Что-то э я за сегодня еще ни копейки не заработала», — пожаловалась женщина. «Так вы есть Феофане?» — спросила Татьяна. «Конечно. А что вам от меня нужно?» Татьяна взглянула на Антона. Тот с любопытством разглядывал товары, представленные в магазине Феофании. Особенно его заинтересовала полка с жуткого вида статуэтками из какого-то черного камня. Татьяна поняла, что вести беседу ей придется самой. «Мы работаем на департамент безопасности», — начала она. «Что?» Женщина расхохоталась. ь н о ты загнула! Я в жизни не слышала больше ерунды!» ы н о это правда», — возразила Татьяна. «Ага, я супруга президента», — Феофания указала им на дверь. «Давайте, детишки, топайте отсюда, не отвлекайте меня от работы!» Татьяна молча достала свое удостоверение, пластиковую карточку, вставленную в кожаную обложку, и сунула его гадалки под н о с Дознаватель следственного отдела прочитала Феофания. Она всплеснула руками, ее подвески звякнули. — Они там в департаменте совсем с ума посходили, уже привлекают к работе подростков. — Куда катится этот мир? — Скажите, вам известна женщина по имени п е р с е ф о н а Сентери? — спросила Татьяна.